Глава одиннадцатая. Проигнорировав звонок мобильного телефона, Тесса вывела Дона Педро из стойла. Она даже читать не будет очередное сообщение от Аарона. Как он только смеет ей писать. До этого он ей звонил, но она не ответила. Чёртов мерзавец. Неужели он думает, что она захочет иметь с ним дело после того, как он с ней поступил? Через несколько дней состоится дерби в Арканзасе, и ей нужно пройти квалификационный отбор, чтобы попасть на соревнования в Кентукки. Несомненно, она его пройдет, если не будет отвлекаться. Ее, конечно, отвлекают мысли не об ароне а о другом, более опасном мужчине. Сегодня она все утро думала о Гранте. Представляла себе, как его губы и руки касаются ее. После того, что произошло между ними ночью, ее раздирали противоречивые эмоции. С одной стороны, она хотела большего, с другой, ей было стыдно за свое поведение. Она пришла его утешить, но оказалась в его объятиях. При воспоминании об этом ее всякий раз бросало в жар. «Все в порядке?» – спросила Кэсси, вошедшая в конюшню с тренировочной площадки. «Ты выглядишь рассеянной». Аарон прислал мне два сообщения. Тесса не могла сказать сестре правду. У Кэсси и так переживаний хватает. — Чего он хочет? — спросила Кэсси, засунув руки в карманы. Тесса пожала плечами. — Понятия не имею. В первом сообщении он спросил, можем ли мы поговорить. Второе я даже читать не стала. — Вот мерзавец, — пробормотала Кэсси. — Нам нужно начинать работать. Сегодня днем я встречаюсь с Грантом. Зачем? Он хочет взять у меня интервью, узнать у меня некоторые детали моей работы». Тесса крепче сжала в руке поводья. «Интересно, расстроился ли Грант, не обнаружив ее утром у себя дома?» «Этот продюсер случайно не привлек твое внимание?» — улыбнулась Кэсси. Тесса рассмеялась. «Скорее, это я привлекла его внимание». Ее сестра радостно хлопнула в ладоши. — Еще лучше. Давай рассказывай. Они пошли на площадку. — Я даже и не знаю, о чем тут можно рассказать, — произнесла Тесса. Грант ясно дал мне понять, что его ко мне влечет. Но у меня нет времени на все это. Кроме того, мы с ним слишком разные. Я не могу назвать все причины. Какова главная причина? Его жизнь в большом городе. Он не из тех, кто привык месить грязь сапогами. «И что с того? Такой человек, как Грант, может заниматься тем, что ему нравится. Что еще тебя беспокоит? Наша разница в возрасте. Он на десять лет старше меня. Ты имеешь в виду, что он намного опытнее тебя? И это тоже. В общем, я ему не пара». Кэсси схватила ее за руку. «Не говори так. Не принижай свои достоинства, если Грант заинтересовался тобой». Почему бы не посмотреть, что из этого получится? вместо его проживания и род деятельности не имеет значения, если он тебе нравится. Меня тянет к нему. Его поцелуи сводят меня. «Подожди-ка!» – перебила ее Кэсси, подняв руку. «Поцелуи? Множественное число? Почему не с этого ты начала? Почему стала перечислять отрицательные моменты вместо того, чтобы рассказать о том, что заставляет тебя так мечтательно, «Улыбаться». «Потому что я боюсь», — честно призналась Тесса. «Я его желаю, но боюсь ему уступить». «Мы обещали маме, что будем ждать настоящую любовь». «Я любила отца эм и продолжаю его любить даже после того, как он нас бросил». Кесси тряхнула головой и улыбнулась. — Прежде я никогда не замечала, чтобы у тебя возникало желание нарушить многолетние обещания. — Это явно о чем-то говорит, Тесс. Кивнув, Тесса улыбнулась сестре. — Я знаю, но мне нужно время, чтобы все обдумать. Мне некогда сейчас думать, потому что я готовлюсь к квалификационному отбору. Так что пойдем работать? — Пойдем. Но этот разговор еще не закончен. Тесса рассмеялась. Так и знала, что ты это скажешь. Встреча Гранта с Дэймоном прошла плодотворно. До этого они уже разговаривали несколько раз, но сегодня Гранту удалось получить более подробную информацию личного характера. Кроме того, сегодня они еще раз обсудили сценарий. Грант не просто планировал снять фильм о жизни легенды конного спорта. Его главной целью было рассказать о том, что двигало Дэймоном барингтоном все эти годы. После этого Грант направился в коттедж Кэсси. Он хотел узнать о ней больше, как о профессионале. Едва он постучался в дверь, как до него донесся голос Кэсси «Входите». Обстановка была такая же, как в его коттедже, только здесь повсюду валялись игрушки. Эмилия пообедала и спит. «Так что я смогу уделить вам несколько часов», — сказала Кэсси, пригласив его сесть на цветастый диван. «Хотите чего-нибудь выпить?» «Нет, спасибо». Она села на другой конец дивана. «Я с нетерпением жду начала съемок», — Грант кивнул. «А я, признаюсь, его немного боюсь. После приезда моей съемочной группы здесь все изменится на несколько месяцев», — Кэсси пожала плечами. «Скоро начало сезона», — Так что мы с вами будем здесь сталкиваться только между этапами соревнований. В остальное время ферма будет в вашем полном распоряжении. Обещаю, что мы не будем мешать Теси тренироваться. Это одно из условий контракта, но я хотел заверить вас в этом лично, чтобы вы не беспокоились. Я вам очень за это признательна. Положив руку на спинку дивана, она пронзила Гранта своими синими глазами. Мы будем сначала говорить о вас, «С моей сестрой или о моей работе?» Гранта было трудно удивить, но Кэсси это удалось, и он рассмеялся. «Полагаю, она вам уже все рассказала? Что еще вы хотите узнать?» «Я бы хотела узнать, играете вы с ней или она вас действительно интересует?» «У нас с Тессой все по-настоящему. В любом случае, вам нужно понять, «С кем вы имеете дело?» Кэсси сделала паузу, чтобы подобрать правильные слова. У Тессы никогда ни на что не было времени, даже на личную жизнь. Разумеется, она ходила на свидания, но почти все ее отношения были непродолжительными. Парням, с которыми она встречалась, не нравилась ее одержимость работой. «У нее были всего одни серьезные отношения, и они недавно закончились», – продолжила Кэсси. Я не стану вдаваться в подробности. Если бы я это сделала, Тесса меня бы убила. Скажу только, что он ее использовал. Грант охотно встретился бы с этим человеком и набил ему физиономию. После этого она боится доверять мужчинам, особенно столичным щеголям вроде вас, так что если вы решили всерьез за ней приударить, ведите себя прилично. В моем контракте есть пункт, согласно которому мне запрещается вступать в неформальные отношения с участниками этих съемок», сообщил он Кэсси. «Тесса входит в их число, поскольку я с ней постоянно консультируюсь, поэтому вам не следует никому рассказывать о том, что вы от нее узнали». Кэсси кивнула. «Я все поняла. Но имейте в виду, что моя сестра не заслужила, чтобы ее использовали для тайных утехов». — Вы намекаете на то, что мне следует держаться от нее подальше? — спросил он. Кесси наклонила голову на бок. — Вовсе нет. Я считаю, что тесси нужно немного отвлечься. Она слишком много работает. Я просто хотела, чтобы вы знали, какая она хрупкая и уязвима, несмотря на то, что пытается производить впечатление сильной женщины. Грант вспомнил, как она дрожала в его руках. — Я знаю, что она хрупкая, — произнес он и я не собираюсь отступать. Кэсси широко улыбнулась. — Это хорошо. Ну что, мы можем теперь поговорить о работе?